не знавший не только, какие науки высшие и сходные с его должностью, но и в меньшей части арифметики. Он беззастенчиво разворовывал подведомственные казенные средства и засыпал начальство проектами сомнительных коммерческих предприятий, от которых, естественно, запрашивал астрономической величины суды. по справедливому мнению президента Академии графа Матвеева европейски образованного дипломата осуществлявшего общий надзор за её работой сент Элер был фигурой бесполезной у того дела в Академии находится но у сент Элера были связи и граф Матвеев ничего с ним поделать не мог А тот, видя свою безнаказанность, старался всеми способами продемонстрировать ее подчиненным. За малейшую пробинность учеников подвергали зверским истязаниям и заковывали в кандалы. Служителей и учителей барон собственноручно, прилюдно бил по щекам и палкой. Варвар Сона, принятого на службу лично царем, Сент-Эллер бить остерегался, но возненавидел с первых дней. Шотландский профессор отказывался терпеть его самодурство и открыто заявлял, что генерал-директор науки не сведом. Вокруг смельчака сплотились учащиеся и учителя. страсти кипели почти сильнее, чем в Шекспировском Макбете. Сентельер перестал выплачивать жалование учителям и стипендии воспитанникам, так что те не могли посещать занятия, и не отпускал дров на отопление здания. Граф Матвеев рассказал об академических баталиях Меншикову, Полудержавный властелин вызвал к себе Сент-Элера и, по словам последнего, угрожал палками бить, чтобы научить жить народ французской. Дело было в январе 1717 года. Царь находился за границей, в Амстердаме. Сент-Элер послал ему жалобу. Таких, подчего они не чинят шляхетству в нашей Европе. Матвеев и Фарварсон также написали Петру. 12 февраля последовал царский указ по академии ее ведать одному Матвееву, а барона Гиллера отпустить. При Матвееве и во преемниках опытных морских офицеров Скорняковие, Писареве и на Рышкине профессор Ферверсон, не занимая никакого официального поста, был фактически главой и душой морской академии. Переводные его выпускные экзамены вёл он сам, иногда совместно с Серюмом. Энциклопедическая широта и разнообразие его познаний поражали современников. Трудно сыскать, чтобы один человек был искусен в математике и в мореплавании, арифметике, геометрии, тригонометрии, плоской и меркаторской навигации, диурнале, сферике, астрономии, частной географии, круглой навигации и геодезии. Сказано о нем в журнале «Адмиралтейство» коллеги за 1745 год. Не обращались за советом, мнением или даже за разрешением вопросов и не только ведомства, в котором он служил, но и Российская академия наук. Андрей Данилович надпирав для перевода иностранные книги по морскому делу и исправлял ошибки переводчиков. Русским языком он уже владел свободно. Число отредактированных им переводных научных и учебных книг